Глава 36. iPhone. Часть 1. iPod, который может звонить. В 2005 году продажи iPod были заоблачными. За один этот год было продано целых 25 миллионов плееров, то есть в 4 раза больше, чем годом ранее. Продукт нажился все более важный статус доходов Apple, поскольку в том году на него пришлось 45% процентов от общего объема выручки компании. Кроме того, он отлично сработал на продвижение образа стильной и модной компании, попутно способствуя росту продаж Mac. В тот момент Джобс начал беспокоиться. Он всегда волновался по поводу того, что это может завести нас не туда. Вспоминал член совета директоров Арт Левинсон. В конце концов он пришел к следующему выводу: мобильный телефон вот устройство, которое оставит нас без штанов. Как он рассказывал на собрании совета, рынок цифровых фотоаппаратов в настоящее время стремительно сжимается по мере того, как телефоны все более активно оборудуются встроенными камерами. То же самое может случиться с iPod, если производители начнут встраивать свои телефоны музыкальные плееры. Каждый носит с собой телефон, поэтому в данной ситуации iPod может оказаться бесполезным. Его стратегия состояла в том, чтобы сделать то, что, как он утверждал в присутствии Билла Гейтса, противоречило его сущности вступить в сотрудничество с другой компанией. Он начал переговоры с новым президентом Motorola, Эдом Зандером, о создании версии популярного на тот момент телефона Razer, который имел бы не только цифровую камеру, но и встроенный iPod. В результате получился Rocker, который не обладал ни чарующим минимализмом iPod, ни удобной тонкостью Razer. Этот страшный телефон, который неудобно было загружать музыку и который обладал ограничением на закачку 100 песен, имел все признаки продукта, рожденного в результате переговоров в рамках комитета, а именно этот подход, нутро Джобса всегда отказывалось принимать. Вместо того, чтобы предоставить одной компании возможность контроля над аппаратной конфигурацией, программным обеспечением и контентом, ответственность была разделена между Motorola, Apple и сотовым оператором Singula. На обложке выпуска журнала Wired за ноябрь 2005 года касалась ироничная надпись: И этого называть телефоном будущего? Джобс был в ярости. Мне надоело работать с этими идиотскими компаниями вроде Motorola, сказал Антони Тони Фадалу и другим коллегам на совещании по анализу продуктов команды iPod. Давайте сделаем телефон сами. Уже в тот момент он заметил, что с вотвыми телефонами, доступными на рынке, что-то было не так. Они выглядят отталкивающе, прямо как когда-то выглядели портативные музыкальные плееры. Мы часто сидели, и рассказывая друг другу о том, как нас бесят наши телефоны, вспоминает он. Они были слишком сложны в использовании. Они обладали множеством функций, в которых мало кто мог разобраться. Например, адресная книга. Это было как привет из византийской эпохи. Внештатный юрист Apple Джордж Райли вспоминает, как они сидели на собрании, где рассматривали разные юридические вопросы. В стало скучно, и он схватил телефон Ралли, после чего начал доказывать всем, почему этот аппарат является совершенно убогим. Таким образом, Джобс и его команда вскормились идеей о перспективе создания телефона, которым они бы сами могли с удовольствием пользоваться. Это самый лучший мотиватор, который только можно придумать, позднее сказал Джобс. Ещё одним мотиватором был потенциальный рынок. В 2005 году было продано 825 миллионов мобильных телефонов, причем их покупали все: от школьников до их бабушек. Несмотря на захламлённость рынка, на нём всё же присутствовало место для высококлассного и стильного продукта, в точности как и на рынке музыкальных плееров в своё время. Сначала этот проект поручили команде Apple, занимавшейся роутерами Airport, поскольку устройство всё-таки оснащалось беспроводными технологиями. Однако позднее руководство поняло, что это скорее потребительский продукт, как iPod, и поэтому было решено поручить данную работу Фадолу и его коллегам. Поначалу было решено создать вида iPod. Инженеры пытались использовать колесико в качестве инструмента навигации по телефону и даже набора номеров без использования клавиатуры. Это выглядело крайне неестественно. У нас было множество проблем с использованием колёсика, в частности с попытками заставить его набирать номера, вспоминает Фадол. Это было очень утомительно. Для прокрутки списка контактов такой интерфейс подходил отлично. Чего не скажешь о вводе данных. Члены команды пытались убедить друг друга, что пользователи в основном звонят абонентам, которые уже имеются в их телефонной книге, и ввод данных будет использоваться не так часто. Однако все понимали, что такой подход обречен на провал. В то время в Apple разрабатывался еще один проект тайные попытки создать планшетный компьютер. В 2005 году дорожки этих двух проектов пересеклись, и идеи, усвоенные при создании планшета, перекочевали в телефон. Иными словами, идея iPad на самом деле появилась раньше, первоначально воплотив свои базовые принципы в телефоне iPhone. Волтер Айзексон, Стив Джобс. Глава 36. iPhone. Часть 2. Мультитач Один из инженеров, занимавшийся созданием планшетного компьютера в Microsoft, был женат на подруге Лорен и Тима Джобса. Он захотел пригласить их на свое 50-летие, где также должны были присутствовать Билл и Мелинда Гейтс. Джобс решил идти, хотя и с некоторым замешательством. Стив тот вечер вел себя со мной довольно дружелюбно, вспоминает Гейтс. Однако он был чрезвычайно недружелюбен по отношению к имениннику. Гейтс раздражало, что тот постоянно разглашал данные о планшетном ПК, который он разрабатывал для Microsoft. Наш собственный сотрудник сидел и обнародовал нашу интеллектуальную собственность, вспоминает Гейтс. Джобс это тоже осознавал. И такая излишняя разговорчивость сотрудника Microsoft к последствиям, которых больше всего опасался Гейтс. Джобс вспоминает: "Этот парень изливал на меня словесный понос о том, как Microsoft собирается полностью изменить мир со своим программным обеспечением для планшетных компьютеров. Он говорил, что ноутбуки уйдут в историю, и что Apple следовало бы лицензировать это ПО у Microsoft". Но своё устройство он создавал полностью неправильно. Оно имело стилус. Но покуда тебе нужен стилус? Ты не сможешь победить. Тот вечер был уже десятый раз, когда он мне об этом рассказывал. Мне тоже так смертельно надоело, что я пришёл домой и сказал: "Хуй с ним. Давайте-ка покажем ему, каким должен быть настоящий планшет". На следующий день Джобс пришёл в офис, собрал свою команду и сказал: "Я хочу создать планшет, но он не должен будет иметь ни клавиатуры, ни стилуса". В соответствии с его задумкой, Возwidetilde должны были иметь возможность вводить текст, печатая на экране своими пальцами. Это означало, что экран должен был сначала тем, что впоследствии было названо мультитач способность обрабатывать несколько вводов одновременно. И когда вы ребята сможете показать мне сенсорный дисплей с мультитачем, спросил он. На создание грубого, но работающего прототипа у них ушло около 6 месяцев. У Джони Айва были другие воспоминания о том, как разрабатывался MultiTouch. Он сказал, что его дизайнерская команда уже работала на технологии сенсорного ввода данных при создании трекпадов для ноутбуков MacBook Pro. В то время они экспериментировали над способами переноса этой функциональности на экран компьютера. Они использовали проектор, который показывал им, как это будет выглядеть. "Это изменит всё", сказал Айв в своей команде. Однако он проявил осторожность и не показал это Джобсу сразу, особенно если принять во внимание то, что люди занимались этим свободное время. И ему не хотелось нанести удар по их энтузиазму, так как Стив очень быстро высказывал свое мнение, я не хотел показывать ему эту разработку в присутствии других людей, вспоминает Айв. он мог сказать: "Это все дерьмо, и идея была бы похоронена". Я чувствую, что идеи очень хрупкие, поэтому при их разработке нужно проявлять максимальную деликатность. Я понимал, что если он раскатикуют эту идею, это будет очень плохо, поскольку она крайне важна. Айв организовал демонстрацию в своем конференц-зале и показал эту технологию Джобсу наедине. Он знал, что Джобс меньше склонен давать скоропалительные и критические оценки, когда рядом нет большой группы людей. К счастью, идея ему понравилась. "Это будущее", заявил он. На самом деле, эта идея была так хороша, что Джобс понял, что она поможет решить проблему, с которой они столкнулись при создании интерфейса для сотового телефона. Тот проект был очень важен, и поэтому он приостановил разработку проекта планшета, распорядившись адаптировать мультитач-интерфейс под экран для телефона. "Если на телефоне это сработает", сказал он. "Мы вернёмся и используем эту технологию на планшете". Джобс пригласил Фадола Рубинштейна и Шиллера на секретное совещание в конференц-зале студии дизайна, где Айв продемонстрировал им мультитач. Вот это да. Воскликнул фадал. Всем технология понравилась, хотя не все были уверены в том, можно ли заставить ее работать на мобильном телефоне. В результате они решили реализовывать два сценария. p 1 было кодовым названием для телефона, который разрабатывался с колесиком iPod, а p 2 стала называться альтернатива на базе мультитач-экрана. Небольшая компания в штате Делавэр под названием FingerWorks в то время уже занималась производством модельного ряда мультитач-трекпадов. Эта компания, основанная учеными Университета Делавэра Джоном Эллисом и Уэйном Вестерманом, успела разработать несколько планшетов с функцией мультитач и запатентовала способы того, как можно привящать полезные функции различные жесты с использованием пальцев: пинч и swipe. В начале 2005 года Apple без особой шумихи купила эту компанию вместе с патентами и сервисами, созданными ее основателями. FingerWorks прекратила продавать свои продукты другим компаниям и начала регистрировать свои патенты от имени Apple. Спустя 6 месяцев работы над вариантами P1 с колесиком и P2 с мультитачем, Джобс собрал весь круг прибежжённых в конференц-зал, чтобы принять окончательное решение. Фаул уверенно пытался разработать модель с колесиком, но признал, что его команде так и не удалось разрешить проблему поиска простого способа набора номеров. Подход с использованием мультитача был более рисковым, потому что никто не был уверен в его реализуемости в инженерном плане. Но в то же время он выглядел куда более завораживающим и многообещающим. Мы все знаем, что именно этим мы и займемся», сказал Джобс, указывая на сенсорный дисплей. Поэтому давайте заставим его работать. Нескоченно в команды настаивали на необходимости использовать клавиатуру, особенно в контексте успеха BlackBerry. Однако Джобс отверг эту идею. Физическая клавиатура отняла бы большое пространство у экрана и не была бы такой гибкой и способной к адаптации, как сенсорная клавиатура. Физические клавиши были бы слишком простым решением», сказал он. Подумайте обо всех инновациях, которые мы могли бы реализовать, если мы создадим экранную клавиатуру в рамках программного обеспечения. Давайте сделаем это ставку, а потом найдем способ заставить все это работать. В результате появилось устройство, которое отображает числовую клавиатуру, когда вам нужно набрать номер, клавиши печатной машинки, когда вы хотите вводить текст, а также множество других кнопок, которые могут вам потребоваться при выполнении конкретных задач. А если вы, к примеру, смотрите видео, все эти кнопки исчезают. Заменив программными функциями некоторые аппаратные компоненты, интерфейс удалось сделать чрезвычайно гибким и интуитивным. В течение шести месяцев Джобс проводил часть своего дня, помогая довести дисплей до совершенства. Это одно из самых сложных и приятных занятий, с которыми я когда-либо сталкивался, вспоминает он. Это как будто я был тем человеком, который выбирал правильное звучание сержанта Пеппера. В результате тех мозговых штурмов родилось множество функций, которые сегодня выглядят очень простыми. Например, команда долго думала о том, как сделать так, чтобы ваш телефон, находящийся в кармане, не смог непредвиденно начать воспроизводить музыку или осуществлять вызов. Джобс был категорически против любых переключателей, которые считал неэлегантными. В результате была реализована функция slide to unlock простой ползунок на экране, который активировал устройство, находящееся в спящем режиме. Еще одним прорывом стал датчик, который определял, когда вы подносите телефон к уху, чтобы предотвратить случайное касание экрана. И, конечно, его любимую форму приобрели иконки. Этот примитивный дизайн изобрел еще Билл Аткинсон, разрабатывая программное обеспечение для первого Macintosh. закругленные прямоугольники. И раз за разом Джобс погружался во все самые маленькие детали, а члены команды пытались определить способы упрощения тех функций, которые делали остальные телефоны такими сложными в использовании. Они добавили большую панель, которая позволяла переходить в режим ожидания вызова или звонка конференции. Нашли простые способы навигации по почте и создали иконки, которые можно горизонтально пролистывать для перехода к разным приложениям. Всё это было гораздо проще в использовании, хотя бы потому, что для перехода к приложениям было достаточно коснуться пальцем экрана, а не копаться в программном интерфейсе с помощью физических элементов управления. Волтер Айзексон, Стив Джобс. Глава 36. iPhone. Часть 3. Gorilla Glass. Джобс относился к различным производственным материалам не менее придирчиво, чем к еде А когда после возвращения в Apple в 1997 году он начал работу над iMac, его очаровали перспективы того, что можно сделать из прозрачного цветного пластика. Следующим этапом стал металл. Вместе с Айвом они решили заменить пластиковый PowerBook G3 на алюминиевый PowerBook G4, который они полностью пересмотрели через два года, чтобы продемонстрировать миру свою любовь к металлам. Потом они создали iMac и iPod Nano из анодированного алюминия. Это означало, что металл было необходимо поместить в кислотную ванну, а затем подвергнуть воздействию электрического тока, чтобы его поверхность окислилась. учёные сказали, что это можно Джосу сказали, что это можно выполнить в необходимых количествах. И поэтому для производства данного материала было решено построить специальный завод в Китае. Айф отправился туда во время эпидемии атипичной пневмонии, чтобы наблюдать за процессом. В течение трех месяцев я прожил в общежитии, чтобы работать над данным процессом, вспоминает он. Руби и другие сказали, что это невозможно, но я сам этого захотел, потому что мы со стивом чувствовали, что анодированный алюминий обладает настоящей целостностью как материал. Далее было стекло. После того, как мы подчинили себе металл, я посмотрел на Джонни и сказал, что нам нужно погореть стекло, сказал Джобс. Для магазинов Apple Store они создали огромные окна и стеклянные лестницы. Что касается iPhone, то для него первоначально планировалось создать пластиковый экран, как у iPod. Но Джобс решил, что телефон будет производить впечатление более элегантного и надежного устройства, если его дисплей будет из стекла. Поэтому он задался целью найти стекло, которое было бы более прочным и устойчивым к появлению царапин. Было вполне естественно, что поиски следовало начинать в Азии, где производилось стекло для магазинов. Однако друг Джобса, Сили Браун, который входил в совет директоров компании Corning Glass на Сили штата Нью-Йорк, предложил ему поговорить с молодым энергичным директором компании Вэнделом Уиксом. Джобс позвонил на главный коммутатор Corning и попросил соединить его с Уиксом напрямую. Трубку взял помощник, который предложил ему оставить сообщение. "Нет, я Стив Джобс", ответил он. "Соедините меня с ним". Помощник отказался. После этого Джобс позвонил Брауну и пожаловался на то, что столкнулся с типичным хамством Восточного побережья. Когда об этом узнал Уикс, он позвонил на главный коммутатор Apple и попросил соединить его с Джобсом. В ответ на это ему предложили подготовить письменную просьбу и отправить ее по факсу. Когда Джобс узнал об этом, он оценил остроумие Уикса и лично пригласил его в Купертино. Джобс описал тип чипа, который нужен был Apple для создания iPhone. Уик сказал ему, что еще в 60-х годах Корнинг разработал процесс химического обмена, который привел к созданию стекла получившего тюшевого названия Gorilla Glass. Хотя это было чрезвычайно прочное стекло, оно все же так и не добралось до рынка, и Корнинг решил прикатить его производство. Джобс выразил сомнения по поводу того, что это стекло достаточно качественное, и начал объяснять Уиксу, как производится стекло. Это позабавило Уикса, который, разумеется, был куда больше осведомлен в этом вопросе, нежели Джобс. Не мог бы ты заткнуться? Позвольте мне преподать тебе небольшой научный урок, перебил его Уикс. Джопс был так шокирован этим ответом, что в замешательстве замолчал. Уикс подошел к доске и преподнес небольшой урок по химии, в котором осмотрел процесс обмена ионов и то, как он приводит к возникновению сжатого слоя на поверхности стекла. Это заставило Джобса изменить свое мнение, и он сказал, что хочет приобрести столько Gorilla Glass, сколько корень сможет произвести в течение ближайших шести месяцев. "У нас нет мощностей", ответил Уикс. "Ни один из наших заводов сегодня не производит такого стекла". Не бойся, ответил Джобс. Это шокировало из который был уверен в себе человеком с отличным чувством юмора, но все же не имел опыта контактов с Джобсовым полем искажения реальности. Он попытался объяснить ему, что внушение себе ложного чувства уверенности не поможет справиться с реальными инженерскими сложностями. Но Джобс открыто демонстрировал нежелание мириться с этим обстоятельством. Он уставился на Уикса, не моргая. "Нет, ты сможешь это сделать", сказал он. "Настройся на это, ведь ты можешь". Когда Уикс пересказывал эту историю, Он урасно качал головой. Мы сделаем это менее чем за шесть месяцев, сказал он. Мы произвели большую партию стекла, которого ранее никогда не делали. Завод Corning в Харрисбурге, штат Кентукки, на котором производились ЖК-дисплеи, в течение почти суток был переориентирован на производство Gorilla Glass при работе в полную мощность. Мы бросили на это своих лучших ученых и инженеров и заставили все это работать. В постодном кабинете Укса на стене висит только одна картинка в рамке. На ней запечатлено текстовое сообщение, которое Джобс отправил ему в день релиза iPhone. Без вас это было бы невозможно. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 36. iPhone. Часть 4. Дизайн. При реализации многих своих крупных проектов, таких как первая история игрушек и Apple Store, приближаясь к финалу, Джобс нажимал на паузу и в последний момент решал внести серьезные изменения. То же самое получилось и с дизайном iPhone. В первоначальном варианте дизайна присутствовал стеклянный экран, вмонтированный в алюминиевый корпус. Но однажды в понедельник утром Джобс зашел к Айву. "Я не спал прошлой ночью", сказал он. "Потому что я понял, что мне это просто не нравится". Это был самый важный продукт, который Джобс создал со временем Macintosh, и он недостаточно его устраивал. Кстати, к чести Айва будет сказано, что он немедленно понял, что Джобс был прав. Я помню, что мне было очень стыдно за то, что это заметил именно он, сказал Джонни. Проблема состояла в том, что центральным элементом iPhone должен был стать дисплей. Однако в текущей конструкции корпус соперничал с экраном за внимание пользователя. В целом устройство производило впечатление слишком мужественного, рационального и надежного аппарата. Ребята, выбили за дизайн последние 9 месяцев, но мне все равно придется его изменить, сказал Джобс команде Айва. Нам всем придется работать по ночам и по выходным. Поэтому, если вы хотите, мы можем вручить вам пистолеты, чтобы вы могли пристрелить нас прямо сейчас. Команда не стала выражать недовольство и согласилась продолжить работу. Это был один из моментов моей работы в Apple, которым я больше всего горжусь, вспоминает Джобс. В конце концов новый дизайн получил лишь тонкую рамку из нержавеющей стали, которая позволяла Gorilla Glass правильно вписываться в края. сказала, что каждая деталь устройства скромно отступала, чтобы не отвлекать внимание от экрана. Новый облик был более аскетичным, но от этого не менее приветливым. Его так и хотелось погладить. Однако это означало, что было необходимо пересмотреть конструкцию микросхем, антенны и расположение процессора. Джобсу распорядился внести соответствующие изменения. Другие компании уже давно начали бы поставлять, сказал Фадал. Но мы, нажали на кнопку перезагрузка и начали всё по-новой. Один из аспектов дизайна, который отражал не только перфекционизм Джобса, но и его стремление к тотальному контролю, состоял в том, что устройство было плотно запечатано. Корпус разобрать было невозможно, даже для замены батареи. Как и в случае с первым Macintosh от 1984 года, Джобс не хотелось, чтобы люди заглядывали внутрь. На самом деле, когда в 2011 году Apple узнала, что не мастерские научились разбирать iPhone 4, она заменила крошечные винтики, защищенным от взлома пятилепестковым винтом, который нельзя было снять доступными на рынке отвертками. Отказавшись от сменного аккумулятора, iPhone удалось сделать намного тоньше. Для Джобса тоньше всегда сначала лучше. Он всегда считал, что тонкий значит красивый, сказал Тим Кук. Это можно увидеть во всех наших работах. У нас есть самый тонкий ноутбук, самый тонкий смартфон. И хотя первый iPad уже был очень тонким, затем мы сделали его еще тоньше. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 36. iPhone. Часть 5. Релиз Когда пришло время устроить презентацию iPhone, Джобс, как обычно, решил пригласить представителя журнала и дать ему возможность в эксклюзивном порядке ознакомиться с новинкой. На этот раз выбор пал на главного редактора журнала Time Джона Хьюи, который услышал от Джобса традиционный набор прилагательных в превосходной степени. Это самое лучшее, что мы когда-либо делали. Он решил дать Time право на написание эксклюзивного материала, но сказал, что в Time недостаточно умных людей, чтобы его написать, поэтому я поручу это кому-нибудь другому. К представил его Леву Гроссману, остроумному технологическому автору Journal of Time. В своем материале Гроссман корректно отметил, что iPhone на самом деле не изобрел многих новых функций, а вместо этого сделал эти функции намного удобней и легче в использовании. Когда ваши инструменты не работают, вы скорее склонны винить себя за то, что недостаточно внимательно прочли инструкцию или за то, что у вас слишком толстые пальцы. Когда наши инструменты ломаются, мы сами чувствуем себя сломанными, а когда кто-то их чинит, мы чувствуем, что вновь обретаем целостность. Для церемонии презентации в январе 2007 года в рамках конференции Make World в Сан-Франциско Джос Плугаселло мероприятие Энди Герцфельда, Билла Аткинсона, Стива Возника и команду Macintosh восемьдесят -го года, как это было во время премьеры iMac. За всю карьеру ярких презентаций продуктов, это, пожалуй, была самой лучшей. Время от времени появляются революционные продукты, которые меняют всё, начал он. Он упомянул два более ранних премьеры. Первый Macintosh, который изменил всю компьютерную отрасль, И первый iPod, который изменил всю музыкальную индустрию. Затем он начал осторожно подводить к продукту, который собирался продемонстрировать. Сегодня мы представляем три революционных продукта своего класса. Первый это широкоэкранный iPod с сенсорным управлением. Второй это революционный мобильный телефон. И третий это инновационное устройство для выхода в интернет. Для нагнетания внимания он повторил этот список еще раз, а затем спросил: "Что, догадались?" Это не три отдельных устройства. Это одно устройство. И мы называем его iPhone. Когда через пять месяцев, в конце июня 2007 года iPhone поступил в продажу, Джопс вместе с женой зашел в Apple Store в Пало-Альто, чтобы зарядиться воодушевлением, которое сопровождало это событие. С тех пор он частенько проделал это в день запуска новых продуктов на рынок, и в магазин толпа толкалась не фанатов, ожидавших его. Они приветствовали его так, будто это сам пророк Моисей зашел в книжный магазин, чтобы купить Библию. Среди приданных поклонников были замечены Херцфельд и Аткинсон. Билл стоял в очереди всю ночь, сказал Херцфельд. Джосс помахал руками и засмеялся. Я же послал ему один, сказал он. На что Херцфельд ответил: "А ему надо 6". Блогеры немедленно позвали iPhone телефоном Иисуса, Jesus Phone. В то же время конкуренты Apple отметили, что цена в 500 долларов слишком высока, чтобы аппарат имел успех. "Это самый дорогой телефон в мире", сказал в интервью CNBC глава Microsoft Стив Балмер. её непривлекательным для корпоративных клиентов, потому что у него нет клавиатуры. Это был еще один случай, когда Microsoft недоценил продукт Джобса. К концу 2010 года Apple продала 90 миллионов Айфонов, заработав более половины от общего объема прибыли, полученной мировым рынком мобильных телефонов. "Стив хорошо понимает природу желания", сказал Алан Кей, челн лаборатории Xerox Park, который разработал планшетный компьютер DynaBook еще 40 лет назад. Кео хорошо удавалось озвучивать сбывающееся пророчество, и поэтому Джов спросил его о том, что он думает об iPhone. «Сделайте дисплей шириной 5 дюймов или мой 8 дюймов, и вы покорите мир, сказал он. Тогда он еще не знал, с чего началась история дизайна iPhone и к чему она в конце концов приведет. Еще несколько лет, год его идея DynaBook будет реализована на рынке куда более успешно, чем он мог ожидать.